Сообщение из диспетчерской Сюдкрафта поступило в объятой тьмой истатское полицейское управление сразу после полуночи. Принявший его сотрудник все записал и быстро оценил ситуацию. Поскольку в сообщении фигурировал труп, он позвонил Хансону, который дежурил по убойному отделу и обещал немедленно выехать на место. Возле телефона у него горела свечка. Номер Мартинсона Хансен помнил наизусть, Ответа пришлось ждать долго, потому что Мартинсон спал и понятия не имел об аварии со светом. Выслушав Хансена, он сразу понял, что дело очень серьезное, и как только разговор закончился, тоже ощупью набрал номер, который знал наизусть. Дожидаясь, пока дадут свет, Валлендер заснул на диване, но, проснувшись от звонков телефона, обнаружил, что вокруг по-прежнему темно. Ощупью потянулся за трубкой и свалил аппарат на пол. «Это Мартинсон. Мне звонил Хансон». Валандер сразу же почуял, что случилось что-то серьезное и затаил дыхание. Монтер Сюткрафта обнаружил труп на одной из подстанций недалеко от Истада. «Света нет по этой причине?» «Не знаю, но подумал, что надо тебя информировать, хоть ты и болен». Валандер на пробу сглотнул, больно, однако температуры нет. «У меня машина сломалась», — сказал он. «Заезжай за мной. Буду через десять минут». — Через пять, — сказал Валандер, — не больше. Вся округа в кромешной тьме. Он быстро оделся, спустился на улицу, шел дождь. Мартинсон прибыл через семь минут, и они рванули к вылетной развязке, где ждал Хансен. Нам надо на трансформаторную подстанцию к северу от мусорного полигона, — пояснил Мартинсон. Валандер знал, где это. Несколько лет назад, когда Байба приезжала в гости, они устроили поблизости в лесу небольшой поход. «Что в точности произошло?» «Я уже рассказал тебе все, что знаю». Тревогу подняла компания «Сюткрафт». Их монтер поехал выяснять причины сбоя в электросети и обнаружил труп. Большой участок вырубился. По словам Ханса, примерно четверть сконы. Валандер недоверчиво посмотрел на него. «Такие крупные аварии случались крайне редко. Во время мощных зимних штормов, или как осенью 69-го, когда налетел ураган». Но сейчас ветер для этого слабоват. Они свернули с главной дороги, дождь усилился, Мартинсон включил дворники на полную мощность. Валлендер досадовал, что не надел непромокаемую куртку, а резиновые сапоги вообще были в недосягаемости. Остались в багажнике машины, которую он бросил возле полицейского управления. Хансен затормозил. Фары осветили темноту. Валлендер увидел человека в комбинезоне, который призывно взмахнул рукой. «Это под подстанция высокого напряжения», — сказал Мартинсон. «Зрелище будет не для слабонервных, если человек вправду сгорел дотла». Они вышли под дождь. Здесь, в чистом поле, ветер задувал еще яростнее. Монтер, спешивший им навстречу, явно был в шоке. Валандер окончательно уверился, что случилось в самом деле что-то очень серьезное. «Это там, внутри». Монтер указал на серый домик. Валандер шел впереди, дождь хлестал прямо в лицо, и он толком ничего не видел. Мартинсон и Хансен шагали следом. Перепуганный электрик держался обок. «Здесь!» — сказал он, когда они остановились возле домика с трансформаторами. «Все полностью обесточено?» — спросил Валандер. «Да, теперь уже все». Комиссар взял у Мартинсона фонарь, посветил внутрь, почуял запах. Смрад горелой человеческой плоти. Он так и не смог к этому привыкнуть. Хотя много раз бывал на пожарах, где заживо сгорели люди. Мельком подумал, что Хансона наверняка стошнит. Он не выносил трупного запаха. Тело обуглилось. Лица не было. Черные сгоревшие мощи, зажатые межпроводов и предохранителей. Он посторонился, пропуская Мартинсона. «Черт побери!» — простонал тот. Валандер окликнул хансена и велел связаться с Нюбергом. «Пусть срочно выезжает сюда со всей бригадой». «И пусть захватит с собой генератор. Иначе мы ни черта не разглядим». Он обернулся к Мартинсону. «Как зовут парня, который обнаружил труп?» «Оля Андерсон». «Что он здесь делал?» «Его направил сюда диспетчер Сюткрафта. Ремонтники у них, понятно, дежурят круглосуточно. Потолкуй с ним. Прикинь, когда что произошло, и не натопчите тут, а то Нюберг нас со свету живет. Мартинсон вместе с Оли Андерсоном направился к машине. Валлендер разом остался в одиночестве, присел на корточки, посветил фонарем на тело. Одежда сгорела полностью. Такое впечатление, будто смотришь на мумию или на труп, пролежавший тысячу лет в торфянике. Но здесь современная силовая подстанция. Он попробовал рассуждать логически. Свет вырубился около одиннадцати. Сейчас уже без малого час ночи. Если этот человек стал причиной сбоя в электросети, то погиб он примерно два часа назад. Валандер выпрямился, оставив фонарь на цементном полу. Что же произошло? Некто пробирается на уединенную подстанцию и вызывает аварию. Покончив самоубийством, Валандер скривился. Вряд ли все так просто. Вопросов уже, хоть отбавляй. Он нагнулся, поднял фонарь, обвел взглядом помещение — «Ничего не поделаешь, надо ждать Нюберга». Вместе с тем что-то его тревожило. Он опять посветил на обугленный труп. Неизвестно от чего, ему чудилось здесь что-то знакомое. Оно уже исчезло, но было раньше. Валандер вышел наружу, осмотрел солидную стальную дверь. На вид, без повреждений, два надежных замка. Зашагал обратно тем же путем, каким шел к домику, стараясь ступать только туда, где не было никаких следов, внимательно изучил калитку. Ее явно взломали. Как это понимать? Калитка взломана, остальную дверь сумели открыть без повреждений. Мартинсон сидел в машине электромонтера, Хансен звонил из своей машины. Валлендер стряхнул с себя дождевые капли и сел в автомобиль Мартинсона. Мотор был включен, дворники работали, он врубил печку, горло болело. По радио передавали экстренный выпуск ночных новостей. Прослушав сообщение, он вполне осознал серьезность ситуации. Четверть территории Сконы обесточена. От Треллеборга до Кристианстада все во тьме. Больницы задействовали автономные генераторы. Все остальное целиком парализовано. Один из директоров Сюткрафта сообщил в интервью, что авария локализована и примерно через полчаса электроснабжение будет восстановлено, хотя некоторым районам придется потерпеть. «Здесь-то уж точно и через полчаса света не будет», — подумал Валандер. «Интересно, директор, который давал интервью, вообще знает, что случилось?» «Надо поставить в известность Лизу Хольгерсон. Он взял мобильник Мартинсона, набрал номер. А Лиза ответила не сразу. «Это Валандер. Ты обратила внимание, что нет света?» «Сбой на линии. Я спала». Валандер коротко изложил самое главное. Сон у Лизы как рукой сняла. «Думаю, ты должна связаться с Сюткрафтом и объяснить им, что их авария означает еще и полицейское расследование». «А что произошло? Самоубийство?» «Не знаю. Может, саботаж? Теракт?» «Пока сказать не могу. Надо учитывать все версии». «В Сюткрафт я позвоню. Держи меня в курсе». Валандер закончил разговор. Под дождем к машине бежал Хансен, Валандер открыл дверцу. «Нюберг выехал. Что ты там нашел?» «Да, по сути, ничего. Лица нет». В потоках дождя Хансен молча поспешил к своей машине. Через двадцать минут Валандер увидел в зеркале заднего вида свет фар и вышел встретить Нюберга. Тот выглядел усталым.